Здесь, в конюшне цирка, за кулисами, Нелли испытывал странные ощущения. Когда он бывало покрыв лицо белилами, превратит его в лик статуи, на котором живыми останутся лишь глаза с веками, покрасневшими словно от мороза. Когда бывало наденет на голову конусообразный парик, а на плечи им самим придуманный костюм, на мягкий шёлк, которого по его указанию нашиты зловещие силуэты огромного паука, золотоглазый совы, целой стаи лысых ночных мышей и прочих тварей из царства мрака и снов, приобретающих на шёлку обманчивую рельефность, когда большое зеркало конюшни покажет юноше его ночного двойника, тогда новая жизнь, жизнь отличная дневной Жизнь причудливая начинала пульсировать во всём его существе. О, не то, чтоб клоун ощущал некую метаморфозу, некое перевоплощение в человека статую каких-то подлунных царств, в одежде которого он облёкся. Нет, но всё же в душе Нелла происходили не совсем обычные явления. Так, опысанный мукой и окутанный чудовищами, клоун внезапно становился серьёзным. И серьёзность эта даже его комическим выходкам придавала оттенок мечтательности, словно весёлость его была внезапно прервана, нарушена чем-то неведомым. Голос его становился несколько иным, чем в обыденной жизни. Он чуточку окрашивался тем суровым оттенком, что звучит в голосе взволнованного и торжественно говорящего человека. Наконец, движения Нелла, помимо его воли, становились какими-то странными. И даже когда он находился не на арене и делал что-нибудь самое обыкновенное, он чувствовал, что тело его причудливо извивается. Больше того, когда он оставался наедине с самим собою, у него вырывались жесты лунатика или ясновидящего, жесты, которые физиологи называют символическими движениями. И в этих движениях он был не вполне волен. Он ловил себя на том, что подолгу забавляется пляской крючковатых китайских теней, которые отбрасывались его согнутыми пальцами на стену пустынного коридора, освещённого одиноким газовым рожком. И всё это делалось им без определённой цели, ради собственного удовольствия. Итак, будто тело его повинуется странным магнитческим током и сокровенным силам природы. Понемногу его охватывало смутное, восторженное состояние. Реальность окружающего слегка стиралась, засыпали дневные думы, голова пустела, словно из неё вычерпали одну за другой все мысли, и он становился всего на все белым отражением в зеркалах. Глаза клоуна смотрели на чудовищ облепивших его наряд, а в ушах ещё слышался шёпот дьявольской скрипки. И в этом необъяснимом состоянии, полным мимолётных и разнородных ощущений, Нелло находил бесконечную прелесть. Рядом с братом по обыкновению опустившим голову и беспрестанно ковыряющим землю кончиком палки, Он Нелло стоял неподвижно, словно в экстазе, скрестив руки и прислонив голову к стене. Черты его расплывались, бледная улыбка пиеро застывала на белом лице, и он словно просил не нарушать сладостные, весёлые и странные чары его циркового бытия.